Отдала её Василисе и сказала... Слушай, Василисушка, что, матушка, вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги её, да. держи всегда при себе.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 Поцеловала она дочку и померла. Купец потужил как следовало, а потом и женился на вдовушке. Имела она двух дочерей, однолеток Василисе.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 <свес> <свес> как, как же так, маменька? Ну-ка, ну-ка, расскажите, маменька. Слушайте, я вас научу, как Василису к бабе Игес проводит. Начнет нечем. А, маменька, сенечку, я дурую. Победа.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 Слушай, да моего горя послушай, меня посылают за огнём к бабе-яге, она меня съест. Не бойся, Василисушка. Собралась Василиса, положила куклу свою в карман и пошла в дремучий лес. Прошла на всю ночь и день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избука.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 Кто <свист> здесь? Это я. Я, бабушка, мачехины дочери прислали меня за огнём к тебе. Хорошо, знаю я их. <свист> Поживи-то наперёд, да поработай у меня. Тогда и дам тебе огня. Не... А коли нет... Так, я тебя съем, вот. Ой, слушаю, бабушка. Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь! вороты мои широкие, отворитесь! Ну?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 Попила, а тебе щец немножко ставим до да краюшку хлеба. Спасибо, бабушка. Ой, в сон клонить, когда вот завтра я уеду, ты смотри, двор вычсти. Избуваем, тебе обед состряпся. Бельё приготовь, да поди в закром и... Возьми четверть пшеницы и очисти её от чернушки. Слушаю, бабушка. Ах, <связь> ещё в конце сада у меня сарай стоит. Вьём голубь. Не кормить его, не поить. Пусть так живёт. Слушаю, бабушка, слушаю. Да чтоб всё было сделано, а не то. Съем тебе.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 Исполнила. Изволь посмотреть сама, бабушка. Хм. О, вот досадка какая. Всё сделала, и рассердиться не Ну, хорошо. Что там есть в печи? Подавай кисунду. Сейчас, бабушка. Сейчас, милая. Поела баба яга. И зевать начала. Завтра сделай то же, что нынче. Да, сверх того возьми из-за крома маг, очисть его от земли по зернушку. Вот, видишь, кто-то в его позлобе земли намешал. Ну...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 Только не всякий вопрос к добру ведёшь. Много будешь знать, скорость, остаришься. Ну что ж ты не спрашиваешь? Спрашивай. Сама ж ты, бабушка, сказала. Много узнаешь, остаришься. Хорошо. Я не люблю, чтобы у меня ссор и из избы вносили. И слишком любопытных ел.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 Тебе череп с горящими глазами, наткни его на палку. И это тебе огонь для мачехиных дочек. Возьми его, они ведь за этим тебе шуды посылают. Приносили от соседей, тот погасал, как только входили с ним в горницу. А вось твой огонь будет держаться. Берите, матушка. Ой, ой это что? Ой, ой, это, что? Ой, ой, это не как череп. А из глаз огонь так и <свист> Это он совсем сожжет. Напомнишься? Ой, как оно и получилось.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 Послужила ты мне верой и правдой. Век тебя помнить буду. но как мои загадки? Коли разгадала, отвечай по порядку. Воля ваша. Жирней всего? Матушка-Земля. Всех нас кормит. На всех у неё щедрости хватает. Правильно. Сильней всего вода. Ничем не удержишь её, не остановишь. Гляди, верно. Верно. верно. Быстрей всего мысли наши в миг весь мир облетят. Догадливо. Да А мягче всего рука наша. Как не мягка будет подушка, а всё руку под голову подкладываешь. Ну, смекались! <смех> ну что же, дочка, отгадки твои правильные. И вам, целуй её уста сладкие.